угадаю с трех попыток о чем вы тут беседуете бомбикс мори куайн здравствуйте обратился он к страйку и протянул ему руку и глаза оказались на одном уровне кажется мы с вами еще не знакомы джерри это Корморан. Корморан — это джерри спохватилась нина мой спутник добавила она не столько для высоченного редактора сколько для трех женщин на камерон переспросил Уолдегрейв, прикладывая ладонь рупором к уху. «Почти», — ответил Страйк. «Извините», — сказал Уолдегрейв, — «на одно ухо туговат». «А вы, милые дамы, встретили таинственного незнакомца и давай сплетничать?» — натужно пошутил он. «В обход строжайших запретов мистера Чарда на разглашение нашей позорной тайны». «Аллюзия к названию фильма Вуди Аллена «Ты встретишь таинственного незнакомца». «Ты ведь нас не заложишь, Джерри?» — заволновалась брюнетка. «Если бы Дэниел всерьез пожелал замять историю с этой книгой...» — взвелась рыженькая, оглянувшись через плечо на случай приближения босса. «Он бы не стал гонять по всему городу юристов, чтобы те уладили вопрос. Знакомые уже оборвали мне телефон. Все жаждут подробностей». «Джерри», — собралась с духом брюнетка, — «а почему тебя вызывали к юристам?» «Потому что я тоже выведен в этой книге, Сара». — объяснил Уолда Грейв, сделав широкий жест стаканом и выплеснув часть содержимого на безупречную лужайку. «Влип так, что одни уши торчат, даром что глухие». В знак протеста женщины возмущенно загалдели. «Ты сделал Куайна столько добра? Что такого он мог про тебя сказать?» — настойчиво спрашивала брюнетка. «Он не желает мириться с моей беспричинной жестокостью». Пальцами свободной руки Уолдегрейв изобразил ножницы. В отношении своих шедевров. И это все? В голосе блондинки прозвучало легкое разочарование. тоже мне. При том, как он себя ведет, пусть скажет спасибо, что с ним самим еще кто-то мирится. Кажется, он опять залег на дно, сказал Уолдегрейв. Даже на звонки не отвечает. Падлый трус, бросила рыженька. «Честно сказать, я за него беспокоюсь». «За него?» — не поверила своему ушам Рыженькая. «Ты шутишь, Джерри?» «Прочитав эту книгу, ты бы тоже забеспокоилась», — возразил Уолды Грейв, тихонько икнув. Сдается мне, Оуэн надломился. Роман больше похож на предсмертную записку». Блондинка хихикнула, но тут же умолкла под взглядом Уолды Грейва. «Я не шучу» продолжил Джерри. «Мне кажется, у него произошел серьезный срыв. Под обычным для Оуэна юрничеством сквозит такой подтекст. И «Весь мир против меня. Все на меня ополчились. Все меня ненавидят». «И правильно», — перебила блондинка. «Ни один человек в здравом уме не стал бы рассчитывать, что эта пакость будет опубликована. Вот он и скрылся». «Не в первый раз». — досадливо сказала Рыженькая. — Это его коронный номер. Дейзи Картер мне рассказывала, когда у них в Дэвис Грин готовили к печати братьев Бальзак, Куайн дважды хлопал двери и пропадал. — Я за него беспокоюсь, — упрямо повторил Уолдегрейв и сделал изрядный глоток вина. — Вдруг он вскрыл себе вены. — Чтобы Оэн покончил с собой, — фыркнула блондинка. Олдегрейв посмотрел на нее сверху вниз, и Страйк прочел в его взгляде жалость, смешанную с неприязнью. «Представь себе, Миранда, люди иногда так поступают, когда приходят к выводу, что у них отняли смысл жизни. Даже если страдания человека, по мнению окружающих, не стоят выеденного яйца, это его не остановит». Блондинка с недоверчивым видом обвела глазами подруг, ища поддержки. Но никто не встал на ее защиту. «Писатели — особая порода», — сказал Уолды Грейв. «У человека либо талант, либо нормальный характер. Пускай бы мерзавка Лиз Тассел зарубила от себе на носу». «Она говорит, что не знала содержания книги», — вступила в разговор Нина. «Рассказывает всем, что приболела и не смогла внимательно прочесть». «Я знаю, листа как облупленную», — рявкнул грейв и Страйк с интересом отметил, что добродушный, подвыпивший редактор вспыхнул неподдельной злостью. Она прекрасно сознавала, что делает, когда рассылала эту рукопись. Решила напоследок выжать из Оуэна хоть какие-то деньги. Да и рекламу неплохую себе создала. У него же описан скандал с Фэнкортом, которого она ненавидела много лет. «Ну, а теперь песен к спета. Придав своего клиента, она уже не отмоется. Гнусный поступок». Дэнил аннулировал ее приглашение», — сказала брюнетка. «А меня заставил ей дозвониться и сообщить. Вот ужас-то был». «Джерри, а ты догадываешься, куда мог податься Оуэн?» — спросила Нина. Олдегрейв пожал плечами. «Куда угодно. Только бы с ним ничего не случилось». «Несмотря ни на что, я прикипел к этому обормоту». «А что это за скандал с Фэнкартом, который у него описан?» — спросила Рыженькая. «Я слышала, все началось с какой-то рецензии». Тут хором загалдели все, кроме Страйка. Но голос Уолдегрейва возвысился над остальными, и подруги умолкли из инстинктивного почтения, какое проявляют женщины к мужчинам с ограниченными возможностями.